Пелок. 2 января. «Просыпайся», — услышала я голос Ромы, Пойдем выгуливать Лексуса». «Мы не будем его так называть. Пока что ты не предложила ничего лучше. Снежок, он пушистый и круглый, но не белый». «Да, вставай, боко, уже почти обед, и я уже один раз за ним убирал». «Правда?» «Ага, ты знала, что такие крохи могут делать огромные лужи?» Догадывалась. Я села на кровати, посмотрела на Лексуса. «Ладно, пусть пока будет Лексус». Он уютно устроился на коленях Хромы, и я снова вспомнила, что скоро мой Дед Мороз уедет. Вчера я так и не решилась спросить, когда. Может, уже сегодня. «Как же он будет тут один, когда я целыми днями буду пропадать на работе?» — произнесла я. У меня снова возникло ощущение, что праздник заканчивается, и скоро наступят серые будни — Конечно, Олег очень их скрасит, но мне бы хотелось, чтобы рядом со мной был не только он. «А зачем тебе целыми днями пропадать на работе?» — выдал Рома. «В смысле, я вообще-то там зарабатываю на жизнь. А тебе нравится твоя работа?» «Ну, не в обиду Пал Михайловичу не особо. А не хочешь ее сменить?» «Вот это вопрос». «На что?» «Маме нужна помощница». «В кофейне?» «Ага». Она собирается больше времени проводить дома. А еще они с отцом скоро отправятся в путешествие. Это просто... Я не знаю. Не хочешь работать в кофейне? Очень хочу. Я обожаю тикитаку. Иногда я думала, хорошо бы там поселиться, но никогда не думала, что буду там работать. Значит, заметана. Мама будет очень рада. Она уверена, что ты сможешь поддерживать атмосферу кофейни. Уж не знаю, что там за атмосфера. Там тепло, уютно и очень вкусно, как в сказке. А еще у Тикитаки есть свой стиль. А главное, у тебя будет свободный график. Ты сможешь сколько угодно возиться с лексусом. Рома положил голову мне на колени. Я зарылась пальцами в его волосы. Потом на автомате почесала его за ушком. Он хихикнул. Я погладила лексуса. Кажется, это имя приживется. А когда ты уедешь? Наконец, решилась я задать главный вопрос. Через пять дней. Пять дней? Это так много. Неужели мы будем вместе целых пять дней? Я рассчитывала на меньшее. Пять дней — это целый отпуск. Самый прекрасный отпуск в моей жизни. Мы будем валяться в кровати, выгуливать лексуса, готовить обеды. Мы чудесно проведем время. Я не буду грустить о неизбежном расставании. Вместо этого я буду наслаждаться каждым мгновением. Задумавшись о ближайших планах, я не сразу услышала и поняла слова Ромы. Я не знаю, насколько придется задержаться. На неделю точно, но может и на две. О чем он говорит? Постепенно я вникну в дела отца и мы объединим компании. Вообще я давно хотела открыть тот филиал, а так будет еще лучше. Что? Я не понимаю, еще хлопала глазами. Ты собираешься переехать? Ты против? Я... язык прилип к небу. Я не могла вымолвить ни слова. Слишком сильные эмоции на меня обрушились. Рома переезжает. А ты как думала, закрутила с Дедом Морозом романы на новогодние праздники, а потом прощай, ты от меня так легко не отделаешься. «Рома», — прошептала я и обняла его, ища губами его губы. «Кажется, Лексус не скоро пойдет на прогулку». Конец книги.